Глава вторая. «Судьба человека чаще всего в его характере». Бертольд Брехт, немецкий драматург. Истоки. «Вся тем быша, и без него ничто же бысть, еже бысть». Истоки истины, истоки отчизны, истоки родословной, истоки любви. Если вдруг человек забывает о них, то ручеёк живительной энергии — которая и делает человека человеком, может быстро иссякнуть, и тогда его душа превратится в иссохшую пустыню. Человек не должен их потерять, иначе он рискует заполниться пусть и привычными, но не родными ему ценностями. Любовь, рождённая страстью, рано или поздно вызывает ревность, любовь же, возникшая из дружбы, а не из ревности, тихую грусть. Вера грустила, Она вышла из дома Загаде и сейчас раздумывала, как ей проще добраться до площади Дзержинского. Особого выбора не было. Как всегда с приближением лета в городе начинали ремонтировать теплотрассы, раскапывая улицы в самых неожиданных местах, и сейчас одна из таких траншей пролегла через трамвайные пути. И уже неделю на трамвае нельзя было доехать до площади Южной, где жила Свиблова с родителями. Оставалось либо проехать пару остановок до нужного ей места на троллейбусе, либо преодолеть их пешком. Вера выбрала последнее. Она не торопясь шла по улице. Это был тот редкий случай, когда девушка не спешила. Собираясь на встречу с Иваном Семёновичем, Свиблова всегда выходила заблаговременно, имея достаточное время в запасе. Девушка взмахнула рукой и посмотрела на часики которые ей подарили родители в день рождения. До назначенного времени оставалось 6 минут. Пунктуальность при встречах с Иваном Семёновичем была обязательным правилом. В дальнейшем это переросло в привычку и в учёбе, и в повседневной жизни, а затем пригодилось в работе, где пунктуальность была очень важна. Вера перешла через дорогу и оказалась на улице Дзержинского. Не доходя нескольких десятков метров до одноимённой площади, она свернула во двор углового дома, на первом этаже которого находился продуктовый магазин. Там всегда можно было купить колбасу, и поэтому возле дверей всегда стояла очередь. Во дворе было безлюдно, только два угрюмых и небритых мужика в испачканных рабочих халатах лениво разгружали машину с продуктами. Вера стараясь остаться никем не замеченной, юркнула в подъезд. В очередной раз это ей удалось. Точно в назначенное время девушка стояла возле нужной квартиры. Вера тихонько постучала, и дверь мгновенно отворилась. На пороге стоял Иван Семенович. Рыжий и лысоватый в потрепанном пиджачке он походил не на сотрудника КГБ, а скорее на провинциального интеллектуала. Эти встречи Девушка воспринимала как таинственную игру. В такие моменты она чувствовала себя причастной к важному секретному делу, хотя на самом деле ничего важного не происходило. Обычно за чашкой кофе они с Иваном Семёновичем разговаривали на различные темы, обсуждали её учёбу в университете, круг знакомых, городские новости, жизнь и быт, реже политику. Несколько раз Вера выполняла Пустяковы с её точки зрения просьбы Будучи тогда совсем ещё юной и неопытной, Свиблова не понимала, как работают органы. Между тем, во время таких разговоров ни о чём, тонкий психолог Иван Семёнович изучал Веру: характер, взгляды на жизнь, способности, убеждения. Понятно, что изучал девушку не только он один, её куратор. В дальнейшем судьба этого офицера КГБ сложилась трагично. Не выдержав гибели своей страны, смены духовных ценностей, он начал пить и скоропостижно скончался в своём рабочем кабинете в середине 90-х годов. Проходи. По-свойски кивнул головой вглубь квартиры Иван Семёнович, чуть посторонился. Здравствуйте, вежливо поздоровалась Вера и быстро вошла в прихожую. Привет-привет. Надевай тапочки и проходи в комнату, а я сейчас чайник принесу ответил Иван Семёнович и удалился на кухню. Девушка разулась, надела тапочки, сделала два шага и опешив, остановилась в дверях комнаты. Круглый стол, подклеченный скатертью, был накрыт как обычно: банка с растворимым кофе, сахарница, вазочка с печеньем, к которому Вера обычно не притрагивалась, розетка с вареньем, салфетки, но чашек было 3. А на венском стуле сидел незнакомый мужчина в белоснежной рубашке с элегантным галстуком. Его пиджак висел на спинке соседнего стула, остальные два стула были свободными. "Проходи по сторонись", раздался за спиной девушки бодрый голос куратора, и Вера робко сделала шаг к столу. "Присаживайтесь, мадмуазель", продолжил Иван Семёнович и как ни в чём не бывало принялся наполнять чашки кипятком. Далеко не сразу девушка увидела ещё одного мужчину. В клетчатой рубахе с расстёгнутым воротом и сером пиджаке он сидел возле окна, рассеянно смотрел на улицу, изредка приглаживая светлые волосы и не обращал внимания на происходящее в комнате. Вера решила, что это водитель. Незнакомец придвинул к себе чашку, положил туда пару ложек растворимого кофе, бросил ложку сахара, И принялся его размешивать, изредка бросая короткие взгляды на девушку. Вера, чтобы занять себя, тоже придвинула чашку поближе. Только Иван Семенович не притронулся к кофе. Он в полоборота повернулся к незнакомцу и произнес. «Это наш представитель из Москвы, Александр Павлович». Затем повернулся к Вере и продолжил. «У него есть, что тебе сказать, предложить, Вера». «Вера Вячеславовна». Тут же подхватил Александр Павлович: "Мы хотим предложить вам начать подготовку для работы за границей". От неожиданности девушка опешила, так что ничего не смогла произнести вслух, но тут же кивнула головой в знак согласия. Иван Семёнович подумал, что его подопечная не так поняла и уточнил: "Вера, тебе вам придётся уехать за границу и надолго, возможно, навсегда" и заниматься нелегальной работой, причём с риском для жизни, с очень большим риском. Упоминание о риске не остановило девушку, скорее наоборот, только подзадорило, и она твёрдо сказала: "Да, я согласна". "Ну вот и хорошо", серьёзно произнёс Александр Павлович и принялся в общих фразах объяснять, как и где ей придётся учиться, чем впоследствии заниматься. Из его долгого монолога Вера мало что поняла, но главное ей было ясно из первых слов. Теперь её мучила мысль об Антоне. Иван Семёнович, догадавшись о сомнении Веры после того, как московский представитель умолк, успокоил девушку. Антон уже дал своё согласие, и теперь вам надо будет выполнить ряд практических действий, а именно расписаться, то есть жениться затем перевестись на заочное отделение, ну и подготовиться к переезду в Москву. Итак, решение, последствия которого невозможно было просчитать, Вера приняла сразу же, но она и не думала о том, что её ждёт дальше. От одной лишь мысли о предстоящем переезде в Москву дух захватывало, не говоря уже обо всём остальном. В те годы страна ещё жила Великой Отечественной войной почти в каждой семье тлело своё горе. Ещё матери оплакивали своих детей, по ночам ещё тосковали вдовы, но уже выросли внуки, знавшие своих погибших дедов только по рассказам, да по старым пожелтевшим фотографиям, а некоторые фронтовики-ветераны ещё даже не достигли пенсионного возраста. Воспоминания о войне оставались живыми, ими была пропитана вся жизнь, и в такой атмосфере воспитывавшаяся в молодых людях готовность, если потребуется, встать на защиту своей родины, не просто выглядела совершенно естественной, но оказывалась пределом мечтаний. Вера была счастлива. Счастлива потому, что в неё поверили, а теперь впереди открывались интересные жизни. И судя по фильму 17 мгновений весны, мужественная профессия разведчика, наполненная подвигами и свершениями. В какой-то момент в душе Веры шевельнулось сомнение в том, что она сможет оправдать доверие, однако присущая ей внутренняя решимость, как черта характера девушки, взяла верх, и сиюминутная неуверенность улетучилась. Тогда эти детские мечты были наивны, и может быть даже смешные, но как показала жизнь, не так далеки от истины. Романтика будущей профессии кружила голову, сердце отчаянно билось. Девушка тогда ещё не знала, что романтика подобна миражу в пустыне, как только оказываешься близко к оазису, он тут же исчезает. Так и романтика быстро исчезает, и остаётся только тяжёлый труд, невыносимый образ жизни. Никогда не спадающая, но становящаяся привычкой психическое напряжение, а романтика, романтика превращается в ностальгию. обо всём этом Вера узнает потом, а пока единственным недостатком неожиданного поворота в её судьбе виделось невозможность поделиться этой новостью с кем бы то ни было, даже с мамой и папой. Впрочем, Такая возможность у неё появилась, правда, спустя почти 30 лет, но особого желания делать это тогда уже не было. Из воспоминаний полковника СВР В Свибловы. Оженить бы мы с Антоном в тот момент не думали. Он сделал мне предложение позже. Работал с нами один и тот же человек, наш куратор. Думаю, что тогда и я, и Антон были устремлены в будущее. Свадьба и переезд были организованы на скорую руку. Расписались 1 июня. Куратор наблюдал издалека наш выход из ЗАГСа на Кирова напротив управления. Я тем летом отрабатывала на практике в детском лагере, приехала на один день на свадьбу и обратно в лагерь. Родителям сказали, что нас пригласили работать в НИИ социологии в Москве. До сих пор не могу представить, как они меня так спокойно отпустили. Они говорят, что доверяли мне. Я с детства имела большую свободу выбора, моё воспитание строгостью не отличалось.